Хозяин дома и приехавшие были давно знакомы, и непринужденность, установившаяся между ними, несколько нарушалась присутствием Гирина, Симы и стройного старика с густой, как у Сикха, бородой, необыкновенно величественного в высоком белом тюрбане. Позвольте представить вам. Это профессор истории и искусств Витаркананда, мой гуру. Ивернев кое-что знал о роли ученого в жизни ярама и приподнялся на постели, чтобы почтительно приветствовать Витаркананду. Но старик снежной заботой заставил его улечься и несколько раз провел концами пальцев по лбу, по лбу и вискам больного. Приятное чувство покоя и доверия охватило Ивернева. Едва Витаркананда, успокоив геолога, повернулся к присутствующим, как встретил изучающий взгляд русского врача. Индиец вопросительно посмотрел в бледно-голубые, как тибетские снега на рассвете, глаза русского. Вы из стоящих на пути. Если вы, разумеете, под путем науку, да. Если йогу, нет. Каждый ученый, если он истинный ученый, бесстрашный, отрешенный познаватель правды, И есть йог с дисциплиной мысли и воли. Трудно самому определить, истинный я ученый, но стараюсь служить науке по мере сил и бескорыстий. А я вижу, так же, как вижу, что ваша спутница прошла немало ступеней хатха-йоги. Уверен, что же она не думала об этом. А у вас в России, да и вообще, на Западе немало людей, не подозревающих, что они йоги, но достигших таких же высот совершенствования и понимания. Хотелось бы встретиться с вами, когда вы отдохнете и будете свободны. Я не устал, но конференция начнется уже завтра. Может быть, для вас удобно в субботу. После заседаний. Очень хорошо. Я прошу вас приехать ко мне. Оказать мне эту честь. Вы позволите, чтобы пришли несколько моих друзей? Будут только мужчины. Да и приедет за вами. Мои друзья будут очень рады встрече с русским врачом-психологом. Мы уже слышали о ваших выступлениях на Делийской конференции. Я очень благодарен. Я плохой оратор и не слишком силен в английском языке. Однако мне чрезвычайно интересно встретиться с вашими друзьями. Жаль, что мое пребывание здесь очень ограничено. Ну, почему же его нельзя продлить? Я обещаю вам попытаться. Благодарю. Еще один вопрос... Для вас Дейрам да разыскивает старую легенду о черной короне и походе Искандера в Индию. Это просьба моего друга, геолога Ивернева. Однако и я заинтересован в отыскании рукописи предания. Хорошо. Хорошо. Мы теперь примем участие в этом деле. Древняя легенда об Искандере собирает и изучает один японский профессор, приехавший четыре года назад в Индию. Я слышал о нем только мельком, но могу узнать точнее и связать вас с ним. И лучше не надо. Я, я понимаю, вы опасаетесь привлечь внимание тех, кто охотится за итальянским художником.